Глава 6. Несмотря на длительную релаксацию ванной, меня до самого утра промучила бессонница. Этонизирующее зелье на этот раз оказалось ни при чем. Просто взбудораженное сознание упорно перебирало все события прошедшего вечера. Сначала мысли крутились вокруг странного магического ключа Амира и его светлого брата-близнеца. Теперь – начиная немного разбираться в местных магических порядках, я понимала, что амулет изготовили специально для здешнего светлого мага-нейтрализатора. Как и сэр Донован, он должен был иметь возможность в кратчайшие сроки добираться до любого места в замке, но темный ключ не сработал бы в руках светлого. Вообще-то столь ценную вещь, как мне казалось, сразу после смерти светлого мага должны были забрать хозяева и тщательно спрятать. Ведь оставить артефакт без присмотра значит предоставить врагам отличную возможность для диверсии. Попасть-то в полуночный замок с таким ключом легче легкого. В глупость и беспечность местных колдунов я не верила, как и в то, что сэр Донован добровольно отдал бы столь важный ключ кому-то из моих предшественников. Если уж и Амиру ключ в теории не положен, то что тогда говорить о таких, как я, временных заглушках? Не того мы полета птицы. Вариант с кражей тоже никакой критики не выдерживал, ибо ценности даже в моем обычном мире хранятся в сейфах. А в мире магическом, да еще у королевской семьи, сейфы наверняка снабжены магической защитой, которая рассчитана на противодействие сильнейшим колдунам. Ни один из подобных мне слабеньких недомагов, понятное дело, о такой мощной охранке и кусочка не отклопнет при всем желании. Да и знать нужно, в конце концов, где этот сейф находится и что в нем брать. Но каким образом тогда артефакт оказался в ванной? Загадка. Внезапно, вспомнился найденный прошлой ночью труп. Сэр Донован и Амир упоминали, что обряд, в котором использовалось тело, был направлен на вскрытие защиты полуночного замка. Так возможно ли, что кто-то и впрямь готовит диверсию? Кто-то достаточно сильный, чтобы обойти охрану сейфа, в котором хранился светлый ключ, но не желающий привлекать к себе внимание. А что... «Вполне логично. Светлого ключа, в отличие от темных, не хватится еще полгода. Отдай его светлому, ни в чем не разбирающемуся глупцу из другого мира, да попросив нужное время открыть нужную дверь. И дело сделано. При этом все следы укажут на светлого дурачка, который к тому моменту уже отправлен на тот свет. Однако что-то пошло не так». То ли дурачок оказался умнее, чем рассчитывалось, и заортачился, то ли прорыв неожиданный нагрянул, но в результате маг погиб. Умер, так и не выполнив своего предназначения. Ключ заговорщики по какой-то причине отыскать не смогли, и теперь от безысходности начали пробовать кровавые ритуалы. Эх, обменять бы найденный ключ на свою свободу, но никто на такую сделку не пойдет. Королю и сэру Доновану это невыгодно, а заговорщикам не нужны живые свидетели. Поэтому, несмотря ни на что, вариант у меня по-прежнему только один – пройти обряд инициации. Или не пройти и погибнуть. Господи, неужели я действительно через несколько часов умру?» От неожиданно резко нахлынувшего осознания скорой смерти тело сковал дикий первобытный страх. В глазах потемнело, стало трудно дышать, а сердце забилось с бешеной скоростью. На что я по собственной воле подписалась? А может отказаться? Мелькнула в голове паническая мысль. Кто знает, когда будет этот прорыв? Зачем я лишаю себя шанса Прожить хотя бы еще несколько дней. Зачем умирать именно сегодня? Вдруг? Нет. Скрипнув зубами, я с усилием взяла себя в руки. Никаких вдруг не будет. И черт возьми, у меня есть хотя бы небольшой, но шанс не погибнуть во время обряда. А это куда лучше, чем гарантированная смерть во время прорыва. Так что гори оно все синим пламенем. Неожиданный стук в дверь, заставил меня резко вздрогнуть и вернуться в реальность. Быстрый взгляд на часы показал, что до завтрака еще далеко. Так неужели это уже пришли за мной? Ладони мгновенно покрылись холодным липким потом. Недавняя решимость, которую удалось вернуть с таким трудом, вновь пропала. «Войдите!» – срывающимся голосом откликнулась я, с трудом покидая кровать. Дверь незамедлительно открылась, и из моей груди вырвался невольный облегченный вздох. На пороге стояла мадам Эльза. «Доброе утро, мадемуазель Елена. Чина поприветствовала говмистерина, вплывая в комнату. «Вижу, вы уже проснулись!» «Доброе ваше высокопревосходительство!» выдавила я, и запоздала изобразила Книксон. И Из за испуганной дрожи в коленях он оказался далёк от идеала, что тотчас с неудовольствием отметила и мадам, сообщив, «Похоже, с обучением и усвоением пройденного материала у вас явные проблемы». «Это верно», – пробормотала я, почему-то сразу вспомнив институт. «Что ж, в таком случае...» Решение напрашивается само собой. Вам необходимо больше тренироваться. Безапелляционно заявила ее высокопревосходительство, после чего направилась на привычное место к окну, приказав. — Вставайте к зеркалу, мадемуазель Лена. Двадцать книгсонов и двадцать реверанцев. протянула я, не двигаясь с места и подбирая слова для отказа. «Заниматься приседаниями в последние часы перед возможной смертью никакого желания не было». Не увидев реакции на свои слова, Гафмистерина удивленно приподняла брови, и я выпалила. «Ваше высокопревосходительство, понимаете, через несколько часов я, скорее всего, умру. О каких занятиях сейчас может идти речь?» Однако..." Сие откровение мадам Эльзу не тронула. Мадмуазель Лена, умирать тоже надо с достоинством, наставительно проговорила она. Этикет – вещь, необходимая во всех случаях, так что вставайте к зеркалу, а пока вы приседаете, я расскажу вам о смерти. Не зная, что возразить на подобное заявление, я покорно подошла к зеркалу, и начала механически выполнять Книксыны, а ее высокопревосходительство приступило к лекции. История, которую я вам расскажу, достаточно давняя, но весьма поучительная. Двум дворянам, обвиняемым в нескольких убийствах, на суде был вынесен смертный приговор. Так вот, первый, граф Кераден, принял смерть, как полагается, высоко подняв голову, «А второй, барон Шенгур, визжал и до последнего момента просил помиловать его. И что вы думаете?» «Кого-то помиловали?» Приседая в очередном полупоклоне, без особого энтузиазма предположила я. «Нет, конечно!» говместерина фыркнула. «Их обоих, разумеется, казнили, но графа все мы запомнили как человека достойного, а на могилу барона... До сих пор хочется только плюнуть. Я недоуменно взглянула на свою мучительницу. В чем тогда мораль этой истории, если их обоих убили? Заметив мое искреннее недоумение, ее высокопревосходительство вздохнула и пояснила: Достоинство, мадмуазель Елена, оно не в крови, оно в душе. И даже если вам предстоит встреча со смертью, Нужно смотреть на нее прямо, принимая как неизбежность, и не опускаться до униженного вымаливания пощады. Необходимо научиться держать лицо в любых ситуациях, и этикет в этом как раз поможет. Рассуждение Гофмистерины я слушала с изрядной долей скепсиса и не удивилась бы, если бы эта высокопревосходительная мадам в прошлой жизни каким-нибудь самураем оказалась. Уж слишком философия жизни и смерти у них была сходная, максималистская. самая по правде говоря, не видела ничего зазорного в том, чтобы попытаться спасти свою жизнь. И если бы существовал хоть мизерный шанс разжалобить работодателей, воспользовалась бы им, не раздумывая. Вот только упрашивать этих чертовых магов, пожалеть меня отпустить домой – бесполезно, а потому – В данном случае мадам Эльза, пожалуй, права. Нужно держать себя в руках. Зачем унижаться, если ничего не изменить? Придя к столь неутешительной мысли, я силой сжала зубы и постаралась сосредоточиться на поклонах и голосе гофмистерины. Не из интереса, а просто для того, чтобы хоть как-то отвлечься. Благо примеров из жизни и поучительных нотаций у ее высокопревосходительства оказалось более чем достаточно. На завтраке, понятное дело, муштрап продолжалось. Но поскольку из-за отсутствия аппетита к еде я едва притронулась, все рассуждения мадам Эльзи о правилах поведения за столом носили в основном теоретический характер. А по окончании трапезы в столовую неожиданно вошел хмурый, Массивный мужчина лет сорока в светлом балахоне. В руках он держал такой же, как и у сэра Донована, посох, а на груди незнакомца тускло мерцала такая же массивная золотая цепь. Только амулет оказался другой. Не пентаграмма, а круг заключенным в него изображением солнца. Хранитель полуночного замка тотчас поднялся и, взглянув на меня, представил вошедшего. «Сэр Аскинбальд, третий старейшина из креста обители. Он прибыл за вами, Елена. Сердце в ответ на эту новость испуганно замерло, а потом застучало с бешеной скоростью. Титаническим усилием я заставила себя подняться и выдавить слабую кривую улыбку. Рядом недовольно зашипела мадам Эльза, но сейчас... Я при всем своем желании не смогла бы выполнить даже самый простой поклон. Ноги словно одеревенели. Елена, значит?» Тем временем, быстро оглядев меня, глубоким голосом произнес светлый маг. «Что же, пойдемте». И я пошла, механически передвигая ногами. Точь в точь, как покорная животина, следующая за хозяином на убой. На окружающую обстановку и попадающихся по пути дворян внимания я не обращала. Голову занимали куда более важные вещи. Например, как будет проходить обряд. И самое главное, больно ли умирать. Опомнилась я лишь в тот момент, когда шедший впереди сэр Аскинвальд вдруг остановился. А оглядевшись, с удивлением обнаружила, что мы находимся в знакомом шахматном зале. Мой провожатый тем временем пару раз махнул посохом, и воздух впереди задрожал и подернулся голубоватой дымкой. — Прошу, Елена. светлый маг, обернувшись, указал на странную завесу. — Что это? — мой голос вмиг осип. — Уже начался обряд? — Нет, конечно, это обычный переход, — пояснил сэр Аскинвальд. Переход, то есть обряд будет происходить не в замке, недоверчиво уточнила я. Разумеется, подтвердил тот. Для церемонии необходим источник чистого света, а в полуночном замке можно найти лишь источник чистой тьмы. Мы переместимся в Воскрестую обитель. А, -а, а, понятливо протянула я. От осознания того, что хоть ненадолго, но появилась возможность покинуть пределы этого жуткого места, на душе стало легче. Поэтому следующий шаг я сделала уверенно и без сомнений. Как и в момент прошлого перемещения, физически ровным счетом ничего не почувствовала. Просто когда моя нога вновь коснулась пола, окружающая обстановка одномоментно изменилась, да и все. Помещение, в котором мы очутились, представляло собой залитый ровным молочно-белым светом овал. По размерам оно значительно уступало шахматному залу полуночного замка, да и мраморных полов с колоннами вокруг не наблюдалось. Однако одна общая черта у этих двух точек перехода все-таки имелась. Окна и здесь, и там отсутствовали». Впрочем, все это было отмечено вскользь, ибо взгляд почти сразу зацепился за куда более интересную деталь. Нас ждали. В нескольких шагах впереди обнаружились пять фигур в белых балахонах и солнечными амулетами, такими же, как у моего провожатого. Мужчины это или женщины я понять не смогла, поскольку капюшоны у всех были опущены. а потом вдруг осознала, что не в состоянии пошевелить и пальцем, тело словно окаменело. Правда, не успела я толком испугаться, как странное оцепенение спало, а на плечо успокаивающе легла теплая рука сэра Аскинвальда. «Не волнуйтесь, Елена, это просто защита сработала», – пояснил он. «Искрысто обитель находится глубоко внутри горы». И извне прохода сюда не существует. Попасть к нам можно только через этот портал, поэтому его охраняют со всей тщательностью». «Охраняют?» – растерянно переспросила я. «От кого?» «От темных, разумеется». Сэр Аскенвальд вздохнул. «Светлых магов очень мало, Елена, а желающих заполучить нас, наоборот, Хватает в избытке, так что всегда приходится быть настороже. Пойдемте. Мак коротко кивнул безликим фигурам и двинулся в противоположную сторону. Я поспешила за ним, внутренне готовясь к встрече с очередными охранниками, защитными заклинаниями или хотя бы банальными засовами. Но ну, а чего еще предполагать, если здание находится на осадном положении? Наверное, поэтому вид коридора, куда из овального зала вывел сэр Аскенвальд, стал для меня абсолютной неожиданностью. Хотя, вру, неожиданностью он стал бы в любом случае, ибо все вокруг показалось созданным из цельного куска льда. На гранях резных сводов обители переливался сотнями искр отраженный свет магических светильников. и тонул в толще дымчато-голубых стен. Лишь редкие прямоугольники дверей выделялись выбеленным деревом, да по полу тянулась темно-зеленая ковровая дорожка. Именно так, наверное, и выглядел бы дворец Снежной Королевы, если бы существовал в реальности. «Какая красота!» не сдержала я восхищенного вздоха и, не удержавшись, осторожно провела пальцами по ближайшей стене. Вопреки ожиданиям, та оказалась не ледяной, а лишь слегка прохладной. «Да, и подобного в мире больше не существует», подтвердил сэр Аскинвальд с легко уловимой гордостью и вновь обернулся. «Искристая обитель по-своему уникальна. Видите ли, Элена?» Светлый источник находится в самом центре хрустальных гор, поэтому здесь нам и пришлось обосновываться. «Так это хрусталь?» – недоверчиво переспросила я, вновь касаясь прохладной поверхности. В голове не укладывалось, что это не какая-то искусная отделка. Целая гора хрусталя. На бедность фантазии я никогда не жаловалась, поэтому... представив описанную картину, восхитилась еще больше. «Как же хочется посмотреть на такое чудо со стороны! Как же она, наверное, переливается в солнечных лучах! Теперь-то понятно, почему обитель Светлых называется искристой!» «Пойдемте, Елена!» — вернул меня в реальность сэр Аскинвальд. «Я рад, что это место нашло отклик в вашем сердце!» светлому источнику действительно лучше подходить с положительными эмоциями. Но нам нужно спешить. Обряд проводят до полудня». «Да-да, конечно». Я тихонько вздохнула и больше по инерции, чем из интереса, спросила. «А почему светлых магов так мало? Зачем темные вас убивают?» «Откуда такая ненависть взялась вообще?» «Это не ненависть, Елена!» Сэр Аскинвальд печально улыбнулся. «Это жажда власти!» «Жажда власти?» Я с непониманием посмотрела на него. Старейшина нахмурился так, что меж его бровей пролегла скорбная морщинка и медленно произнес. «У темных колдунов очень много ритуалов с жертвоприношениями, И если жертвой станет необычный человек, а светлый маг, то сила, высвобожденная ритуалом, возрастает на несколько порядков. Так что наша кровь и наше сердце – весьма ценные ингредиенты». От такой информации у меня волосы на голове зашевелились. «Но как же так?» – выдавила я. «Не может ведь быть все настолько плохо». В том же полуночном замке ваш коллега Светлый работал. «Верно», – сэр Аскинвальд кивнул. «Конечно, необходимость существования Светлой магии правители тоже осознают, и официально никто на нас руку не поднимет. Прошли те дикие времена правления тирана озорвило Сумеречного, когда на нас устраивали настоящую охоту, и сейчас мы просто сотрудничаем». Но в те времена очень много светлых магов погибло, да и теперь неофициально, увы, все же охотников хватает, и не все из нас могут за себя постоять. Так что нас мало, Елена, настолько мало, что приходится искать потенциальных светлых даже в вашем мире. Кстати, именно так мы и узнали, что взрослые из вашего мира во время инициации погибают. Только те, кого взяли в обитель маленькими детьми и воспитали здесь, могут ее пройти. Да, час от часу не легче. То есть, получается, возможности выжить для меня вообще не существуют? И много людей из наших вы так инициировать пытались, осторожно уточнила я. Нет, лишь несколько человек, ответил старейшина. Потом не было смысла, ведь мы не убийцы. Что ж, несколько человек все же не сотня, верно? Может, какой-то шанс у меня и есть? Я поняла, что цепляюсь за остатки надежды, в которую сама уже не верю. Чтобы окончательно не впасть в панику, пришлось совершить воистину титаническое усилие и вновь переключиться на тему темных магов. «Интересно, а почему тогда все эти колдуны не берут светлых для своих обрядов из нашего мира? Или все-таки берут?» Вслух поразмышляла я. «Вряд ли», – сэр Аскинвальд отрицательно качнул головой. «Необходимы очень большие затраты сил для того, чтобы пробить портал ваш мир, и мало кто из магов способен на подобное, но дело даже не в этом». От потенциального светлого, подобного вам, Элена, проку мало. Для большинства серьезных кровавых ритуалов нужны уже состоявшиеся светлые маги, прошедшие обряд, который проводится только здесь, в Искристообители. К нему готовятся годами, и для вас, можно сказать, сделали исключение». «Угу, исключение. Предоставили право погибнуть в другом месте». Лучше бы чем-то более действенным помогли. И тут в голову пришла спасительная мысль. А ведь верно, я уже не в полуночном замке, и темные маги, включая моих работодателей, далеко. Так может, здешние светлые смогут снять кровавую привязку к контракту, и тогда не придется рисковать жизнью? Ведь сэр Аскинвальд утверждает, что светлых магов мало, а значит, Они должны помогать друг другу, и мне в том числе. Нужно только объяснить, что в полуночный замок меня заманили обманом, и я не хочу работать там уж не заглушкой. Однако едва я заикнулась об этом, как старейшина прервал: «Мне жаль, Елена, но это невозможно. Договор, скрепленный кровью, не расторгнуть никак. Последняя надежда на чудо. рухнула куда-то в земные недра. «Тогда хотя бы одолжите денег на выплату неустойки!» С отчаянием взмолилась я. «Я верну, клянусь! Уж это-то вы можете?» Светлый старейшина тяжело вздохнул, а потом медленно отрицательно покачал головой. «Но почему?» – воскликнула я, едва сдерживая слезы. «Почему вы не хотите помочь?» Нас ведь держат там, как, как скотину на убой. Неужели вы не понимаете?» Сэр Аскинвальд промолчал. И, глядя на его поджатые губы и бегающий взгляд, я вдруг поняла. Он все понимает, знает, что происходит в полуночном замке и в курсе того, что там погибают люди, но при этом почему-то не вмешивается. «Вы знаете...» Пораженно прошептала я. Вы все знаете. Мне жаль, вновь произнес старейшина. Жаль? Почему вы допускаете подобные вещи? Поймите, у нас нет выбора, Елена. Виновата развел руками сэр Аскинвальд. Стабильность полуночного замка важна для всех, поэтому приходится идти на жертвы. «Но вы ведь можете прислать туда кого-то из обители!» «Не можем. Выпуск только через полгода», — напомнил светлый маг. «Так отправьте кого-то из учителей. Я нервно взмахнула рукой. «Из тех, кто уже обучен!» «Увы!» — сэр Аскинвальд вновь покачал головой. «У нас слишком мало таких, и все они слишком ценны и нужны здесь!» «А наши жизни для вас, значит, ценности не имеют?» Возмутилась я, и по изменившемуся лицу Светлого поняла, что попала в точку. Именно так все и обстоит. Им так же, как и темным, плевать на обычных людей, Они беспокоятся только за своих. Елена, это выбор нелегкий, но, вы неизбежный», сказал старейшина. Но, как видите, вам мы навстречу пошли, потому что раз уж вы смогли добиться себе послабления, значит, имеете право умереть в источнике чистоты, а не в источнике смерти». «То есть вы уверены, что я умру?» констатировала я, чувствуя, как в душе все будто ледяной коркой покрывается. Эмоции отступили, оставляя лишь нарастающее чувство неизбежности, «Я ни в коем мере не хочу вас расстраивать, но, как я уже говорил, ранее все потенциальные светлы из вашего мира погибали», — отметил сэр Аскинвальд. «Мы не знаем причину, увы, но факт остается фактом. Если вы не хотите, то, разумеете, можете отказаться». «Нет», — скрипнув зубами, выдохнула я и прямо посмотрела на него. «Вы правы в одном». лучше я умру здесь, чем от тех тварей в замке». «Что ж, разумное решение», — утвердил светлый маг и, развернувшись, вновь продолжил движение. Следом за старейшиной я шла по искрящимся коридорам, спускалась по изящным лестницам, шла по залам с колоннами-сталагнатами, но теперь их холодная, неживая красота не трогала. В этой обители Я такая же чужая, как и в полуночном замке. Как же хочется домой. Эх, если бы можно было все вернуть, я плюнула бы и на учебу, и на заработки, да уехала в родной город к родителям. Как же мне их не хватает. Почувствовав, как глаза защипала от подступивших слез, я закусила губу и резко, сердито выдохнула. Нет, не привыкла я раскисать. Лучше последовать совету мадам Эльзы и сохранить хотя бы остатки достоинства. Да и вообще, пара смертей – это не показатель, так что, как истинный оптимист, буду надеяться на лучшее до последней секунды. С такими мыслями я и оказалась перед высокими стрельчатыми дверьми из белого дерева. Сэр Аскенвальд легко коснулся рукой одной из створок, и та бесшумно открылась. после чего мне жестом предложили войти первой. Глубоко вздохнув, я переступила порог и оказалась в небольшом помещении. Здесь, как и во всей обители, отсутствовали окна, а в толстых хрустальных стенах переливались от света магических светильников. Из мебели тут обнаружился лишь круглый стол все из того же хрусталя, возле которого стояла очередная безликая фигура в белом балахоне. Правда, завидев нас, она откинула капюшон, и оказалось, что это миловидная женщина средних лет с коротко остриженными каштановыми волосами и пронзительными карими глазами. Я по инерции сделала Книксон: Все-таки муштра мадам Эльзы не прошла даром. В ответ, едва скользнув по мне взглядом, Женщина негодующе уставилась на вошедшего следом старейшину и выдохнула. «Аскенвальд, мы не можем допустить эту девушку прохождению ритуала. Она слишком взрослая для иномерянки, чтобы выжить». «Лаэрин, это ее решение», – спокойно проговорил тот. "Елена все понимает и приняла его осознанно. Но...» «И она из полуночного замка», — добавил старейшина, и женщина мгновенно осеклась. «Что ж», — глухо произнесла она, вновь обратив на меня свой зор, «в таком случае я не вправе чинить препятствия. Пусть источник примет тебя, дитя». «Миленькое пожелание. Наверное, эту женщину следовало поблагодарить хотя бы за проявленное сочувствие». но сейчас мне просто хотелось, чтобы все побыстрее закончилось. Поэтому я обернулась к сэру Аскинвальду и спросила, «Так что мне необходимо сделать?» «От вас практически ничего не требуется, Елена», ответил старейшина. «Просто не думайте ни о чем плохом, ибо перед источником необходимо предстать с чистым духом и помыслами». Когда он пробудится, вы почувствуете это, почувствуете силу, проходящую через вас и изменяющую вашу суть. Процессу трансформации нельзя сопротивляться. Наоборот, ему нужно открыться и принять. Это очень важно, ведь только так инициация завершится полностью. Именно умению открыть свою душу источнику – Мы учимся долгие годы. Вы понимаете, Элена? Открыться и принять, — повторила я и криво улыбнулась. Понимаю, чего ж тут не понять. Вот и хорошо, — резюмировал сэр Аскинвальд. В таком случае, если вы готовы, мы с Лаирин покажем проход к сердцу искристой обители. Я кивнула. и старейшина направился к хрустальному столу. Встав напротив темноволосой женщины, сэр Аскинвальд положил руки на тотчас вспыхнувший сотнями огоньков камень столешницы. Спустя мгновение Лейрин последовала его примеру, и одновременно с этим часть дальней стены бесшумно отъехала в сторону, открывая небольшой светящийся коридор. «Ступайте!» Тихо произнес старейшина. Сглотнув, я резко выдохнула, после чего, не давая само себе шанса отказаться, быстро пересекла небольшое помещение и переступила мерцающий порог. Потом остановилась и, обернувшись, выдавила. «Спасибо вам!» «К сожалению, это единственное, чем мы могли помочь!» Печально раздалось в ответ. «Прощайте, Елена!» Дверь закрылась.